Глава 9. Восхождение нижнего мира. Как? Как такое могло произойти? Бог был не в себе, так как считал, что все закончится с возвращением арка из Герона. Теперь все, что мне останется, лишь дождаться, когда Нижний мир вознесется, и, воспользовавшись своим секретным оружием, заполучить наследство магара. И тогда все те мучения, которые я вынес, наконец-то окупятся. Счастливый мечтал он. однако все его розовые мечты разрушило вмешательство Красного с наездниками на Дракенах, сейчас штурмовавших замок. Возрождение Мирового Древа было остановлено, и мало того, по каньону маршировала армия на Куджуков, грозившая в скором времени захлестнуть крепость. Джастис, Мэн, реабилитанты пытались организовать оборону и хоть немного оттянуть неминуемое поражение, но наездники на Дракенах уже вовсю жили в замке, убивая воинов клана практически без какого-либо сопротивления. «Получай!» Солдат, только что стоявший перед буксилем, теперь лежал в пыли, покрытой кровью. В замке находились не только воины, но и множество мирных жителей, которые занимались организацией быта и раздачей припасов. Среди них также были и дети. Так как буксил занимал должность заведующего складом, он проводил с ними большую часть дня, носил вместе с ними поклажу, трудился до седьмого пота, даже играл с детьми. И теперь ему приходилось смотреть, как невинных жителей и детей безжалостно убивали прямо на его глазах. из-за чего его ярость начинала все сильнее разгораться. «Арк до сих пор здесь! Он остановит их!» Пробормотал Буксил, хоть и недолюбливал его. пусть ты мог иногда показать себя с неожиданной хорошей стороны. Его истинная сущность очень быстро вновь уступала наружу, и тем не менее Буксил не мог не признавать силу Арка. Среди всех игроков, которых ему довелось встретить, он был самым сильным, поэтому у него не было никаких сомнений, что тому удастся выйти победителем из этой ситуации. Но когда Буксил смотрелся в закрывавшую поле боя полевую завесу, пытаясь высмотреть Арка, его обуял страх. Арк, Шамбалу и Лориетта были повержены. «Ха, теперь-то у него спеси поубавится. Буксил не знал, почему он смеется, в то время как на его лице появилось отчаяние, а в душе зашевелились зародыши незнакомых и непривычных чувств. «Как так? Как ты можешь сдаваться? Ты ведь не из таких. Все свои победы ты одерживал без тени страха и сомнения». «Поднимайся! Где то бравур, с помощью которой ты манипулировал ретой? Поднимайся и стань человеком, который манипулировал им, но и мной тоже!» Боксил не понимал своих чувств, хоть он и ненавидел Арка, ему все же не хотелось видеть его в таком положении. В этот момент Красный остановил нескончаемый поток молний, так как Арка уже поджарила заживо. «Чёртов ублюдок!» Заскрештав зубами, Буксил, слезящимися от яркого света глазами, смотрел на бездыханное тело Арка. Странное чувство, что-то внутри Боксила оборвалось, когда он стал свидетелем гибели Арка. Его смерть означала, что задание провалено, и что на Куджуке в скором времени доберутся до него. Отчаянность положения привела Боксила в замешательство, его будто парализовало, впрочем, ненадолго. Весь закипавший в нем гнев он направил на Красного. «Всё из-за него! Это всё из-за него!» Боксил провожал Красного яростным взглядом, в то время как тот неторопливо приближался к сердцу Юзури. «Как тебе это понравится, сокентесан?» Достав свиток, буксил прокричал «Изгнание!» Во время использования свитка всегда возникал луч света определенного оттенка, который зависел от типа заклинания, и обычно этот луч сначала устремлялся к цели, а эффект накладывался только после достижения своей цели, но на этот раз свет просто завис перед буксилом, не думаю лететь к красному. А «В чем дело?» Что-то не так? Может, у свитка из секса годности? Да вроде нет. А вот оно что! Боксил впал в такое бешенство, что забыл обозначить цель заклинания. Он использовал низкоуровневый свиток определения на красном, так как ему требовалось остановить его личность перед применением изгнания. Погоди, у меня! Сейчас только узнаю твое имя и. Что за. Самодовольная улыбка Буксила сменилась на выражение крайней степени замешательства. Определение не только не открыло информацию о красном, но, более того, оно раскрыло присутствие буксила. «Ты еще кто такой?» Резко обернулся к нему красный. Ай! вскрикнул буксил, оседая на землю. Красный в мгновение ока оказался возле него и, подняв руку, занёс свой меч. В этот критический момент буксил дрогнул и отчаянно закричал. «Блин, да не знаю я!» Изгнать цель, стоящий прямо передо мной! Активируйся! Изгнание! Активируйся! Загнанный в угол буксил продолжал визжать, не зная, что еще можно сделать, так как вызванный луч уже начал рассеиваться, не сумев найти свою цель. Однако в этот момент сияние от свитка окутало буксила, и за несколько мгновений до удара красного луч словно стрела выстрелил в сторону сердца врага. Вспышка! А что? Нет! О, боги! Свиток вспыхнул ярко красным сиянием. И красный полетел к горизонту, словно отбитый бейсбольный мяч за пределы стадиона. Ха! Я и правда смог каким-то образом это сделать! Заикался, боксил, пораженно провожая его взглядом. Это был новый метод использования свитка, о котором никто и никогда ранее не слышал. Ха-ха-ха! У меня получилось! Ни арку, ни шамбали, ни реабилитантом не удалось совладать с ним, пока я одним ударом его не уделал! Как и следовало ожидать, светки и правда самые сильные предметы! В новом свете было найдено всего десять цветков изгнания. С его помощью можно отправить любого врага на расстояние до 10 километров. Это и было секретное оружие буксила, которым он намеревался временно вывести арка из строя, когда ему удастся заполучить наследство Магара. Таким образом, буксил успел бы присвоить себе все ценности и смотать. Но теперь... «А нет, что я наделал?» Осознание совершенного настигло буксила слишком поздно. «Теперь у меня не осталось козыря в рукаве для арка Схватился он за волосы и застонал. Но через секунду это прекратилось, так как буксила на глаза попало сердце Юзури. Его резкая перемена настроения и разговоры с самим собой напоминали поведение шизофреника. «Погоди, все не так. Если бы сердце Юзури попало в руки Красного, то мы никогда бы не получили наследство Магара, ведь Арк — игрок». и он переродится только через 24 часа. То есть он не успеет возродить мировое древо, так ведь? Все приготовления к возрождению мирового древа были практически завершены. Значит, если Буксилу сделает это самостоятельно, то все богатства Магарда станут своему одному? Буксил продолжал сверлить сердце Юзури полным жадности взглядом, раздумывая над дальнейшими действиями. Да, если всё пойдет, как я запланировал, то... Но Буксил учил не все переменные. Для возрождения мирового древа ему понадобилась бы священная ветвь Арка, к тому же. Эй, Свинтус, это ты для меня подобрал? А что? А, как? Что? Где? Кто? Услышав за спиной до более знакомый голос, буксил от неожиданности подпрыгнул и, неловко приземлившись, повалился на землю. Да, голос принадлежал Арку, который вроде как должен был еще долго находиться среди мертвых. Он, конечно, и правда погиб, но независимо от того, насколько силен враг, его так просто не остановить. Молнии Красного были направлены только на Арка, Шамбулу, Лориэтту и Дедрика, так что Арк сделал некоторые приготовления, приказав Розаку отступить подальше от действий молний. Таким образом, благодаря клятве смерти Розака, Арк смог возродиться и после этого ждал своего шанса, чтобы неожиданно атаковать Красного или же забрать сердце Юзури. Но в итоге всю работу за него сделал Буксил. «Это и было то самое секретное оружие, которое ты готовил для меня». Прищурившись, Арк внимательно смотрел на Буксила. «Сейчас не время для этого!» Вздрогнув при его приближении, заключил Буксил. «Мировое древо! Тебе нужно возвратить мировое древо!» «Чёрт, а ты прав!» Арка смотрелся вокруг, будто опомнившись. Замок Хаман быстро погружался в хаос под натиском дракенов и на Красное исчез, но крепость все еще находилась в опасности. Наш единственный шанс — мировое древо. Только возрождение Узури может обратить ход боя в нашу сторону, если мы проиграем даже при ее поддержке. В любом случае, дело будет сделано. Выбора нет. Буксилл, поговорим о твоём свитке позже. Арк взял сердце Юзурии, погрузил его во вкопанную землю и рядом воткнул священную ветвь к которая сразу же стала испускать бледное сияние, и в ответ на это земля начала дрожать. Да, это реакция. Теперь из почвы показался маленький росток, всего лишь росток с двумя маленькими почками. Арк ожидал продолжения роста. Но, судя по всему, на этом все закончилось. И что? В прошлый раз все было иначе? В ответ на вопрос Сарка возникло информационное окно. Вы посадили сердце Юзури в Святую Землю. Вы выполнили все необходимые условия — полнолуние, Святая Земля и Священная Ветвь. Однако Вигурима впитал в себя немалую часть сил Юзурии, поэтому и потребуется больше времени на поглощение энергии полной Луны, Святой Земли и Священной Ветви. Оставшееся время до полного возрождения Юзури два часа. Арко было не привыкать, что беда не приходит одна. Но ждать целых два часа, когда неизвестно, что произойдёт в следующую минуту, у него не было столько времени. К тому же луна уже начала заходить, и до восхода солнца оставалось от силы минут двадцать. Если за это время сердце Юзури не успеет прорасти, то следующая возможность для этого представится только через две недели. Им ни за что не удастся удержать замок Хаман до этого времени. «Нет, невозможно. Как ты можешь называться мировым древом, если твою силу смог забрать какой-то монстр? Просто дай чуть больше энергии своим корням, ты сможешь это сделать?» Арк продолжил отчаянно применять уход на святую землю. Однажды ему уже удалось повысить ее плодородность таким образом, вот и на этот раз навык сработал. Несмотря на то, что Юзурия была ослаблена влиянием Вигуримы, после применения ухода росток задрожал и показался из земли на чуточку больше. Рост Юзури ускорился благодаря успешному применению ухода. Оставшееся время до полного возрождения Юзурии – 1 пятьдесят 55 минут. У Арка вышло ускорить процесс всего на 5 минут. А, -а, -а, -а! Остановите их! А -а -а -а Тем временем войны клана Барон погибали один за другим, солдаты, ведомые в буре билетантами, ничего не могли противопоставить наездникам на драконах, а те воины, что находились под командованием Джастисмена, едва сдерживали напирающего неприятеля. На жуки, маршававшей по каньону, уже были в непосредственной близости от замка. «Арка! Найдите этого недоноска, Арка!» Из облака поднятой пыли послушался голос Жила Дзюка. «Чёрт побери! Почему уход так слабо действует?» У Арка оставалось полторы тысячи здоровья, и с гибель вылечить его было некому. Тем временем дакины принялись восматривать Арка с воздуха, что еще больше осложняло его задачу, он понятия не имел, каким успеть вовремя, И вскоре несколько дракенов приземлились за спиной Арка. «Это конец?» – подумал он. Однако следом за этим раздался зал орудий. Арк, подняв голову с отчаянием в глазах, видел, как дракенов словно оттолкнуло невидимой стеной. Они отлетели на несколько метров. «Это Аркним! Аркним там! Вся на помощь Аркниму! Перезарядка! Пли!» Раздались знакомые голоса. Обернувшись, Арк заметил отряд тяжело вооруженных енотов с пушками перевязь. Я так и знала, что что-то неладное. Аркопа! Группу сопровождала рука верхом на единороге. О, так у вас тут драка? Я все это время скучала в деревне. Вони мяу. Пришло время для наших когтей. Не знаю, в чем конкретно тут дело, но мы идем на помощь искателю истины. Выпустить когти! Не! Поможем Арку, нашему покровителю. Хасан вместе с другими мяу. а также с бывшими ворами вступили в бой с накуджуками. «Как они попали в Нижний мир?» «А, верно!» Увидев, откуда пришла неожиданная поддержка, Арк сразу все понял. На создание последнего портала он истратил весь порошок межпространственного перемещения и, видимо, немного перестарался, потому что даже после прохода через него четырех груженых повозок он не закрылся и продолжал соединять Лансель с Нижним миром. Вероятно, жители обратили внимание на спешку Арка И последовали за ним из любопытства, прихватив с собой подкрепление на случай опасности. Подобную часть NPC не было удивительным, ведь их показатель лояльности Карку составлял процентов. И теперь даже игроки, проследовавшие за обитателями деревни в портал, оказались тянутыми в сражение. Так что здесь за заварушка не? Каждому, кто будет сражаться храбро, я обещаю поцелуй в щечку не! Правда? Поцелуй от Яны! Покажем вам всю мощь, любителей косплея! А что? Почему у них такие отвратительные глаза?» Некаджуки, в свою очередь, не смогли сдержать неприязнь при виде игроков. Это тянуло неминуемое, но ненадолго. Дело в том, что Арк не случайно пытался держать идущую войну в тайне от обитателей деревни Ланцеля. Солдаты NPC повышали уровень крайне медленно по сравнению с игроками. Уровни енотов, мяу и бывших воров составляли примерно 150 и 180 что было гораздо меньше, чем у 200 уровней питомцев Арка. Он просто не мог просить их сражаться на его стороне, ведь средний уровень на куджуков составлял 280 И сейчас, как Арк и ожидал, деревенским жителям приходилось не сладко. Еноты обстреливали врага с расстояния, мяу обладали большой ловкостью, так что бывшие воры первыми попали под удар. А чёрт!» – устало простонал Арк. Он был бесконечно благодарен за оказанную помощь, но он не просил ее. Теперь же прямо на глазах у Арка погибали все, кого он знал, Клан Барон, темные братья, жители Ланселя. теперь это касалось не только Нижнего мира. Джил неизбежно поймет, что арк базируется в деревне Ланселя, и если она поведет на Куджуков через открытый арком портал, то деревня будет уничтожена. А у неигровых персонажей, в отличие от игроков, была всего одна жизнь — Яна, вечно дразнившая арка, забавно выглядящая Хасан, вечно ходившая за ним по пятам Сара или Гален, никогда не отказывающий ему в помощи. Если битва будет проиграна, то Арк больше никогда их не увидит, а деревня Ланцеля снова вернётся в состояние разрухи.